Глава шестая. Первое знакомство. Яна. За окном становится все темнее. Город загорается разноцветными огнями рекламных вывесок, автомобилей, светофоров. Я все так же сижу на подоконнике, не притронувшись к еде и лекарствам. Мне холодно, страшно. Но я не двигаюсь с места, даже чтобы взять одеяло. Я всего лишь поехала в торговый центр, чтобы купить новое платье ко дню рождения подруги а оказалась втянуто непонятно во что. Странным образом воспоминания куда-то проваливаются. Они вроде всплывают, но их заволакивает туман, и понять, что произошло, никак не выходит. Начинаю думать, а не сошла ли я с ума? Может, эти таблетки, как в психбольнице, чтобы вела себя тихо? Значит, правильно, что я от них отказалась. Я нормальная. Но если так пойдет и дальше, то крыша точно съедет. «Привет». Мужской голос с легкой хрипотцой напугал так, что я чуть не упала с подоконника. Пронзительные, сощуренные стальные глаза смотрят на меня, как на насекомое, посмевшее сесть на его черную футболку, обтянувшую раскачанный до кубиков торс. Взгляд сам, без моего согласия, зацепился за бляшку ремня с изображением змеи на темном металле. «Тебе не рано туда смотреть?» С холодной усмешкой незнакомец обжёг мои щёки румянцем. «Кто вы?» Решилась спросить. Взгляд отвела к окну. Некрасиво вышло. «Лука», — представился мужчина. «Собирайся, я отвезу тебя домой. Там у тебя будет возможность задать мне пару вопросов, но не обещаю, что на все дам ответы. Пять минут, Яна». Он вышел из палаты, плотно закрыв дверь. «А что мне собираться? У меня ведь ничего нет». Так что я просто вышла в коридор, где Лука, небрежно привалившись спиной к стене, тихо разговаривает с лысым охранником. Увидев меня, мужчина кивнул и быстрым шагом пошел в сторону лифта. Чтобы его догнать, мне пришлось перейти на бег, и в двери лифта я буквально ввалилась, тяжело дыша от неприятной слабости. Когда на улице я увидела черный байк, мне окончательно стало дурно. «Я не поеду на этом», — говорю ему, демонстрируя, что на мне летнее не самое длинное платье. «Иди пешком», — он пожал плечами, — и смотрит так, что меня пробирает озноб. «Садись!» — рявкнул мужчина. «Она не доставит тебе проблем, Лука!» — ворчит он, застегивая шлем. Я на твою мать! Ты так и будешь там стоять!» «Где мой отец?» Не сдвинулась с места. Ноги буквально вросли в асфальт. «Как я оказалась в другой стране? Почему почти ничего не могу вспомнить? Где все мои вещи?» Засыпала его вопросами. Достала! застонал Лука. Он в пару шагов оказался рядом, подхватил под колени, перекинул через плечо и грубо уронил на свой байк. Пару раз покрутил как куклу, усаживая на пассажирское сиденье, а внимательно посмотрел на задравшееся до неприличия высоко платье. Сам его одернул так, что ткань затрещала, а его теплые пальцы коснулись заледеневшей кожи на моих ногах. «Я сейчас сажусь на мотоцикл», говорит со мной, как лишенный Ты хватаешься за меня и держишься крепко, пока не разрешу отпустить. Тебе ясно?» Кивнула. «Отлично, мы уже договариваемся, не прошло и пяти минут». Как только он сел, послушно вцепилась пальцами в черную футболку. Лука снова недовольно вздохнул, схватил меня за запястье и устроил их у себя на животе. Мотоцикл сдвинулся с места, и я поняла, почему это было необходимо. Он приподнялся на заднее колесо зарычав мотором, словно выпуская наружу всю злость своего хозяина. Я бы просто рухнул на дорогу, если не держалась за этого странного, но очень привлекательного мужчину. «Отлично, Яна. Этот тип, может, тебя вообще похитил, а ты считаешь его милым». Отругала себя, стараясь не прижиматься к нему слишком плотно.